14 декабря 1978 года. Москва. День проведённый пользой. Спасибо, Людмила Антоновна. Держи уж, ну, герой. Только смотри, не помни. Школьная медичка фельдшер захлопнула большую амбарную книгу, из которой делала выписку на жёлтоватом бланке с вызывающей уважение надписью поверху: Форма номер куда ехать-то собрался, не секрет. А у нас сборы с секцией отозвался Женька. Он аккуратно сложил справку вдвое, потом ещё раз и запихнул в нагрудный карман. Женщина смотрела на него с неодобрением. В санатории под Москвой от театрального института. Будем там жить целую неделю и тренироваться, э, в смысле, репетировать. А справку я сегодня же отдам, не помнются. Ну тогда ладно, великодушно согласилась медичка. Как там твой друг? Голова не болит? "Не", Женька поматал головой. Ему только кожу рассекло. Наложили два шва, говорят, останется шрам. "Доволен не бось", фыркнула женщина. "Ох, балбесы. Ладно, ступай, скоро звонок". А у нас сейчас физра, я заговорил было, Женька, но вовремя прикусил язык. Не хватало еще расспросов обушибленной ключице. Он выскользнул за дверь. Медкабинет располагался в правом крыле первого этажа в конце длинного коридора рядом с кабинетами биологии и НВП. За спиной скрипнула дверь. «Обашен ты! А ну-ка, поди сюда!» Женька обернулся. Так и есть. Вейнрук Георгий Палыч в просторечии Жора. «Здорово, герой!» Вэнрук широко улыбнулся. Наслышан про твои подвиги, жаль сам не видел, как вы на сцене рубились. Девятиклассники вчера все уши прожужали. Правда, что партнёру твоему луб здорово раскроило? И это туда же. Что вы, Георгий Палыч, так царапина? А сам как? Вижу, руку бережёшь. Он кивнул на Женькино плечо. Мальчик насторожился. Оказывается, скрыть травму от опытного взгляда не так-то просто. Ерунда. Уже почти прошло. «Правильное отношение». Жора посмотрел на него с одобрением. «Я, собственно, что хотел. У меня сейчас занятие в тире с десятыми. Надо отнести инвентарь под рукой, как на зло никого. Их на комсомольском собрании задержали. Поможешь или не стоит тебе напрягаться с плечом-то?» С удовольствием, Георгий Палыч, закивал Женька. Вынрукам в школе уважали. Правда, у них НВП ещё не было. Восьмиклассники столкнулись с преподавателем по большей части на всяких мероприятиях. Вот и славно, обрадовался Жора. Там немного: три винтовки, коробка с патроном и мишени. Я бы и сам, только рук не хватит, а ещё подвал открывать. Школьный стрелковый тир располагался в подвале. оборудовали его своими силами с помощью старшеклассников, чем военрук чрезвычайно гордился. Он с лязгом оттамкнул маленькую кладовку-оружейку. Кроме обычной обитой оцинковкой двери, там имелась ещё и решётка, запертая на здоровенный висячий замок, и по одной стал передавать малокалиберные винтовки. Женька их принимал, а заодно вытянул шею, заглядывая в военруку через плечо. Вдоль стены, в деревянной стойке, выстрелились в ряд обшарпанные воздушки, мелкашки и холощенные сокровища. Пять АКМ и АКМС, два ППШ, два Симоновских карабина и ручные пулеметы, РПК, ДП с плоским блином диском и еще один, название которого он не знал. «РПД», шепнул второй партнер. тоже Дектерёвский, только послевоенный под Калашниковский патрон. Хорошая машинка. Воин Рук тем временем передал третью винтовку, снял с полки коробку и пачку каких-то листовые запер оружейку. Женька последовал за ним вниз по короткой лестнице, ведущей в подвальный тир. Снова скрижит висячего замка, темнота, щелчок выключателя. И лампы одна за другой с треском загораются, озаряя убегающую в тьму стрелковую галерею. Вон туда поставь пирамиду, велел Жора. Пристроив винтовки в стойку у стены, такая же, как в ворожейке, но сделанная аккуратнее, с гнёздами, обитыми сложенным в несколько раз сукном, Женька прошёлся по тиру. Барьер для стрелков рядом на полу маты. Позиция для стрельбы лёжа. По стенам плакаты со схемами сборки-разборки автомата, карабина и мелкашки. А это что? Часть стены занимали большие чёрно-белые под стеклом фотографии реактивные самолёты и на стоянке, и разбегающиеся по ВПП. А вот группа пилотов улыбаются, в руках шлемы. Стоп, да это же Вейнрук. Ну да, Весёлый, молодой, загорелый это видно даже на чёрно-белой фотке. А что за флаг на киле? Помнится, отец что-то такое показывал. Георгий Палыч, это вы в Египте? Удивлённый взгляд. Точно, так и Башин случилось побывать лет 6 назад. Война Судного дня. Вот теперь он удивился по-настоящему. Ты и это знаешь? Отец там был, не лётчиком, инженером. Они что-то там испытывали на двадцать 25... пя...» И вовремя прикусил язык. «Сколько раз сказано, болтун, находка для шпиона!» Жора, понимающий, усмехнулся. «На миг двадцать пятых, что ли? Не бойся, мне можно. А я, как видишь, летал на сушках». «Вижу, да», — Женька солидно кивает. «И правда ведь всё ясно. Истребитель-бомбардировщик Су-7 БМК?» «Спасибо второму его подсказка». «Ого, ты и в модификациях разбираешься. Ну, если египетский, какой же ещё?» «Он самый кивает военрук. Хорошая машина, только...» Тут в зал вваливаются десятиклассники, и сразу становится шумно. Жора кивает «спасибо», мол, и отворачивается. попробовать пурквабы и не па. Хуже точно не будет. Снова второй. И не мётся же. Щёлк-щёлк, секундная заминка. Товарищ майор, разрешите вопрос. Вэн рука вернулся, явно доволен правильным уставным обращением. Но спрашивай, боец. Позвольте мне тоже пострелять, если можно, конечно. На лице Журы отражается барение чувств. С одной стороны, хочется пойти навстречу толковому парню, будет на кого опереться через год, когда класс дорастёт до НВП. Опять же, помог отец-авиатор. Но с другой, урок уже начался. Девятиклассники дисциплинированно выстроились вдоль стенки, ждут. Пострелять, говоришь? Сейчас не выйдет, сам видишь. Ты заходи после каникул, что-нибудь придумаем, лады? Есть за эти после каникул бодро отзываюсь. Так и тянет щёлкнуть каблуками, но это будет уже перебор. Да и какие каблуки у Кет? Ну тогда свободен, боец.